Антон Павлович Чехов Стража под стражей Сценка Видали ли вы когда-нибудь как навьючивают ослов Обыкновенно на бедного осла валят всё, что вздумается не стесняясь ни количеством ни громоздкостью кухонный скрб мебель кровати бочки мешки с грудными младенцами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 Маленькая весноватая блондинка с выдающейся вперёд нижней челюстью и с выпуклыми глазами. Точь-в-точь точь молодая щука, когда её тянут крючком из воды. Заняв после долгих странствований по вагонам место и свалив на скамьи багаж, прокурор вытер с алба пот и направился к выходу. "Куда это ты?" спросила его жена. "Хочу душенька на вокзал сходить". Рюмку водки выпить. Нечего там выдумывать. Сиди. Балбинский вздохнул и покорно сел. Возьми на руки эту корзину. Тут посуда. Балбинский взял на руки большую корзину и с тоской взглянул на окно. На четвёртой станции жена послала его в вокзал за горячей водой. И тут около башента он встретился со своим приятелем, товарищем председателя Плинского окружного суда Фляшкиным, уговорившимся вместе с ним ехать за границу. Батенька, да что же это такое, налетел на него Фляшкин. Ведь это свинство по меньшей мере. Уговорились вместе в одном вагоне ехать, а вас нелёгкая в третий класс понесла. Зачем вы в третьем классе едете? Денег у вас нет, что ли? Балбинский махнул рукой и замегал глазами. Мне теперь всё равно, проворчал он, хоть на тендере ехать. Гляжу, гляжу, докажется, да кончу тем, что с собой порешу. Под поезд брошусь. Ой, не можете себе голубчик представить, до чего заезд дело меня моя благоверная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 Нужно было злом року навязать мне на шею это сокровище. Ведь какая она смешка судьбы! Нарочно, чтоб избавиться от супруги, придумал я болезнь печёнок. За границу хотел удрать. Всю зиму о свободе мечтал и во сне и наяву себя одиноким видел. И что же? Навязалась со мной ехать. уж я и так и так ничего. Поеду-то до да поеду хоть ты тресни. Ну вот. Поехали. Предлагаю ехать во втором классе. Не за что? Как это мол можно так тратиться? Я ей все резоны представляю. Говорю, что и деньги у нас есть, и престиж наш падёт, ежели мы будем в третьем классе ездить, что и душно, и вонь. Не слушает. Без экономии обуяла. Теперь хоть этот багаж взять. Но для чего мы такую массу с собой тащим? Для чего все эти узелки, картонки, сундучки и прочая дрянь? Мало того, что в багажный вагон 10 пудов сдали, мы ещё в нашем вагоне 4 из камьи заняли. Кондукторатое дело просят расчистить место для публики, пассажиры сердятся, а она с ними в пререкания вступает. Совесна Верители, в огне горю. Отойти от неё, сохрани Бог. Ни на шаг от себя не отпускает. Сиди около неё и на коленях громадную корзину держи. Сейчас вот с горячей водой послала. Ну, прилично ли прокурору суда с медным чайником ходить? Ведь тут в поезде не бойся, свидетели и подсудимые мои едут. Пропал к чёрту престиж. А это батенька впреть мне наука, чтоб знал, что значит личная свобода. Иной раз увлечёшься и, знаете ли, ни за что ни про что человечину под стражу упичёшь. Но теперь я понимаю. Пронекся. Понимаю, что значит быть под стражей. Ох, как понимаю. Не бось, радо бы пойти на пороуки. Усмехнулся Фляшкин. с восторгом. Верите ли, при всей своей бедности 10.000 залога внёс бы, но однако бегу. Не бось уж горячку порет. Быть голова мойке. Вержболов афляшкин гуляя рано утром по платформе увидел в окне одного из вагонов третьего класса сонную физиономию Балбинского. На минуточку закивал ему прокурор. Моя ещё спит, не просыпалась. Когда она спит, я относительно свободен. Выйти-то из вагона нельзя, но зато корзинку можно пока на пол поставить. Хоть за это спасибо. Ах, да, я вам не говорил, у меня радость какая. Две картонки и один мешочек у нас украли. Всё-таки легче. Вчера съели гуся и все пирожки. Нарочно больше ел, чтоб меньше багажа осталось. «Да и воздух же у нас в вагоне! Хоть топор вешай! Пфу!» «Не изда, а чистая мука!» Прокурор повернулся назад и поглядел со злобой на свою спавшую супругу. «Варварка ты моя!» — зашептал он. «Мучительница! Иродиада ты эдакая! Скоро ли я несчастный избавлюсь от тебя, Ксантипа?» «Верите ли, Иван Никитич? Иной раз закрою глаза и мечтаю. А что, если бы докобы да она допопала да бы ко мне в когти в качестве подсудимой? Кажется, в кадр губы убег, но просыпается. Ц. Прокурор в мгновение ока состроил невинную физиономию и взял на руки корзину».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 Иван Никитич, дай обнять. Извини, что я тебе ты говорю, но я так рад, так их ино счастлив. Я освобожден. Понимаешь? Освободил. Жена бежала. То есть как бежала? Вышла ночью из вагона и до сих пор её нет. Бежала ли она, свалилась ли под вагон или быть может на станции где-нибудь осталась? Одним словом, нет её. Ангел ты мой. Но послушай же, встревожился Фляшкин. В таком случае телеграфировать надо. Храни меня, Создатель. То есть так я теперь эту свободу чувствую, что описать тебе не могу. Пойдём, по платформе пройдёмся, на свободе подышим. Приятели вышли из вагона и зашагали по платформе. Прокурор шагал, и каждый свой вздох сопровождал восклицаниями. Как хорошо. Как легко дышится. Неужели же есть такие люди, которым всегда так живётся? Знаешь что, брат, решил он: я сейчас к тебе в вагон переберусь. Развалимся и заживём на холостую ногу. И прокурор Апрометтию побежал в свой вагон за вещами. Минуты через две он вышел из своего вагона, но уже не сияющий. А бледный, ошеломленный, с медным чайником в руках. Он пошатывался и держался за сердце. «Вернулась!» — махнул он рукой, встретив вопросительный взгляд Фляшкина. «Оказывается, что ночью вагоны перепутала, и по ошибке в чужой попала. Шабаш, брат!» Прокурор остановился перед Фляшкиным и впирил в него взгляд, полный тоски и отчаяния. На глазах его навернулись слёзы. Минута прошла в молчании. "Знаешь что", сказал ему Фляшкин, нежно беря его за поговицу. "Я на твоём месте сам бы бежал". "То есть как?" "Беги, вот и всё".